Седьмое. Машины на Мейн-стрит еле ползли, а на тротуарах толпились туристы, съехавшиеся в город на праздничные выходные. Оставив машину в переулке, Мерсер направилась к книжному магазину. и удалось подняться в кафе наверху, не встретив Брюса, и устроиться за столиком с бутербродом и свежим номером Нью-Йорк Таймс. Потом появился Брюс, пришедший за чашкой эспрессо, и, заметив ее, удивился. — У вас найдется время подписать книги? — спросил он. За этим я и пришла. Мерсер проследовала за ним в зал первых изданий, где он закрыл за собой дверь. Два больших окна смотрели на первый этаж, и было видно, как совсем рядом клиенты копались в стеллажах с книгами. В центре зала стоял старый стол, заваленный бумагами и папками. «Это ваш кабинет?» — поинтересовалась она. «Один из. Когда нет зоопарки, я прихожу сюда перевести дух и немного поработать». «Когда нет зоопарки...» «Это книжный магазин, сегодня народу много, завтра тут будет пусто». Брюс убрал каталог, и под ним оказались два экземпляра «Октябрьского дождя» в твердом переплете. Он протянул ей ручку и взял книги. «Я уже и не помню, когда подписывала их в последний раз», — призналась Мерсер. Он открыл первую книгу на титульном листе, она нацарапала на нем свое имя, после чего проделала то же самое со второй Оставив одну книгу на столе, вторую Брюс вернул на прежнее место на полке. Первые издания были расставлены по фамилиям авторов в алфавитном порядке. «А что тут?» — поинтересовалась Мерсер, указывая на стену с книжными полками. «Все первые издания — писателей, которые поставили свои автографы здесь. Мы проводим около ста автограф-сессий в год, поэтому за двадцать лет собралась внушительная коллекция. Я посмотрел свои записи». К вашему приезду во время тура я тогда заказал 120 экземпляров. 120? Так много! У меня есть клуб первых изданий. Около сотни моих лучших клиентов, покупающих каждую книгу с автографами. На самом деле это довольно выгодно. Если я могу гарантировать продажу сотни книг, издатели и писатели очень хотят поставить нас в тур. И эти люди приезжают на каждую автограф-сессию? «Если бы. Обычно около половины, но и в этом случае толпа собирается приличная. Треть живет за пределами города и получает книги по почте. А что случилось, когда я отменила тур? Я вернул книги. Мне жаль. Издержки бизнеса. Мерсер прошла вдоль стены, разглядывая ряды книг, и некоторые из них узнавала. Все они были в единственном экземпляре. А что с остальными?» «Одну ее книгу Брюс поставил на полку, а вторую оставил на столе. Где они хранились?» «Тут есть ценные книги?» — спросила Мерсер. «По сути, нет. Это впечатляющая коллекция, и я очень ею дорожу, потому что ценю каждый экземпляр, но в плане стоимости они редко оправдывают вложения. Почему?» «Первые тиражи слишком велики». Первый тираж вашей книги был пять тысяч экземпляров. Это, конечно, не так уж и много, но, чтобы оказаться ценной, книга должна быть редкой. Правда, иногда мне везло. Брюс потянулся к полке, вытащил книгу и протянул ей. Помните пьяницу из Пфтили? Шедевр Олтала? Конечно. Лауреат Национальной книжной премии и Пуллицеровской премии 1999 года по литературе. Я читал ее в колледже. Мне прислали ознакомительную копию, и, прочитав, я влюбился в книгу. Я знал, что у романа большое будущее и заказал несколько коробок книг еще до того, как автор объявил об отказе от рекламного тура. У его издателя уже тогда было плохо с деньгами, да и чутьем он точно не отличался, так что первый тираж составил шесть тысяч экземпляров. Для первого романа неплохо, но конкретно для этого явно недостаточно». А потом «Профсоюз» объявил забастовку, и после выпуска 1200 экземпляров печать остановили. Мне повезло, что я успел получить свой заказ. Первые рецензии оказались самыми восторженными, и второй тираж уже в другой типографии равнялся 20 тысячам. Для следующего тиража эта цифра утроилась и так далее. И в конечном итоге совокупный тираж проданных книг в твердом переплете составил миллион экземпляров. Мерсер нашла страницу, где указаны авторские права, и увидела слова «Первое издание». «И сколько она теперь стоит?» — спросила она. «Я продал пару по пять тысяч долларов. Теперь прошу восемь. У меня в подвале еще хранится порядка двух дюжин экземпляров». Мерсер промолчала, однако взяла услышанное на заметку. Она протянула роман Брюсу и подошла к другой стене, уставленной книгами. «Все та же коллекция, но не все из этих авторов подписывали экземпляры здесь», — пояснил Брюс. «Вытащив с полки правила дома Сидра, Джона Ирвинга, Мерсер заметила. Думаю, что на рынке их очень много». «Это Джон Ирвинг. Роман вышел через семь лет после «Мира глазами гарпа», поэтому первый тираж был огромным». Этот экземпляр стоит несколько сотен долларов. У меня есть один «Мир глазами гарпа», но он не продается. Она вернула книгу на место и пробежала взглядом по соседним изданиям. «Мира глазами гарпа» не было. Мерсер решила, что она тоже погребена в подвале, но ничего не сказала. Ей хотелось спросить у него о самых редких книгах, но решила, что разумнее не проявлять интереса. «А вам понравился вчерашний ужин?» — поинтересовался он. Мерсер засмеялась и отошла от стеллажа. «О, да! Я никогда не ужинала в обществе стольких писателей. Знаете, обычно мы не очень общительны и предпочитаем держаться особняком». «Я знаю. Вашу честь все старались вести себя прилично. Поверьте, такие встречи далеко не всегда проходят столь цивилизованно». «Ну почему?» Специфика ремесла. Больное самолюбие, спиртное, да еще разные политические пристрастия. И страсти начинают кипеть. Хотела бы я на это посмотреть, а когда намечается следующая вечеринка? С этой публикой никогда не знаешь наверняка. Ноэль собиралась устроить ужин через пару недель. Вы ей понравились. Она мне тоже. Она просто чудесна. Но ну, или очень жизнерадостный, настоящий профессионал в том, чем занимается, вам обязательно надо зайти в ее магазин. Я обязательно зайду, хотя ничего не смыслю в эксклюзивных вещах. Рассмеявшись, Брюс посоветовал только ей не говорите. Но ну, или очень гордится тем, что выставляет на продажу и хранит на складе. «Завтра за кофе я встречаюсь с Сириной Роуч. Перед ее автограф-сессией вы с ней знакомы?» «Конечно, она была здесь уже дважды. серина довольно эксцентрична, но вместе с тем приятна в общении. Ее сопровождают бойфренд и пресс-агент». «Эскорт?» «Вроде того. Но в этом нет ничего необычного. серина лечилась от наркомании и нуждается в поддержке». Жизнь на колесах выбивает из колеи многих писателей, им нужна опора, чтобы чувствовать себя защищенными. Она не может путешествовать одна? Брюс засмеялся. Казалось, он сомневается, стоит ли сплетничать. Знаете, я могу рассказать вам много всяких историй. Часть из них грустные, часть веселые, но все они весьма колоритные. Давайте прибережем их на другой день, может, как-нибудь после хорошего ужина». а бойфренд у нее прежний. Я спрашиваю, потому что читаю ее последний роман, и там главная героиня борется с мужчинами и наркотиками. Судя по всему, автор хорошо знакома с материалом по личному опыту. Не знаю. Но в двух последних турах ее сопровождал тот же парень. Бедной девушке достается от критиков по полной программе. Да, и она воспринимает это очень болезненно. Утром мне позвонил пресс-агент, чтобы я не устраивал никаких ужинов по окончании сессии. Они пытаются оградить ее от спиртного. А тур только начинается. Мы ее третья остановка. Не исключено, что тур окажется неудачным, но Сирина всегда может его отменить, как когда-то сделали вы. Я бы очень ей рекомендовала. В окно заглянула продавщица и сообщила, извините за беспокойство, но вам звонит Скотт. «Мне жаль, но это важный звонок», — сказал Брюс. «До завтра», — попрощалась Мерсер и направилась к двери. «Спасибо, что подписали книги. Я подпишу все свои книги, которые вы купите».